Раздел сорок четвертый. Мы наконец-то добрались до спальни наверху, когда стрелец уже садился на западе, а летом нужно очень долго не спать, чтобы это увидеть. Я воспользовался маленькой уборной внизу и, лежа в постели, слышал, как кайла в прилегающей к спальне ванной в буквальном и переносном смысле плещет холодной водой себе в лицо. Потом она высунулась из-за двери с зубной щеткой во рту. «Но если мы сдвинем сейчас всех», — сказала она, — «то что будет дальше? Что, если соотношение 4 к 2 к 1 между квантовыми состояниями останется таким же для детей, что родятся в будущем? Мы окажемся там же, откуда начали?» «Со временем, возможно», — сказал я. «Но в развитых странах люди сейчас живут долго, почти целые столетия, и продолжительность жизни будет увеличиваться». Сейчас 2020 год, возможно, к 2120-му, ФЗ снова станут доминировать, если мы, к примеру, не начнем делать внутриутробные тесты на суперпозицию. Но это все равно даст нам большую часть столетия. Квантовой физике едва исполнилось 100 лет. Кто знает, чего мы добьемся в этой области за следующие 100. Я буду доволен решением проблемы на ближайшее будущее. Она в раздумье подвигала зубной щеткой, потом сказала... — Ладно, забудем про будущее, подумаем про настоящее. Что станет с твоими близкими, Джим? — Ну, — сказал я, приподнимаясь на локтях, — моя сестра Хизер, я уверен, что сейчас она ФЗ станет Q3. Хайла еще немного поработала щеткой. — Это здорово, но у тебя нет детей, у меня есть. Она вернулась в ванную, и я услышал, как она сплевывает зубную пасту, потом плеск текущей воды, а потом она вышла из ванной и улеглась лицом ко мне. Продолжение этого короткого перерыва я глубоко вдохнул и медленно выдохнул. Не то, чтобы я скрывал это от Кайлы, однако, когда мы говорили о массе других вещей, этики науки и культуры, кино, музыки и морали, подходящий момент для этого все еще никак не наступил. Вообще-то, тихо сказал я ей, у меня тоже. Что, переспросила Кайла, уже потерявшая нить разговора. У меня есть ребенок, мальчик, ему два года. Даже в темноте я увидел, как расширились у нее глаза. И когда же ты собирался сказать мне об этом? Я его никогда не видел, и потом словно это в чем-то меня оправдывало. Я плачу алименты, но я никогда его не видел. У Анны Ли единоличная опека». Как признание, что я работаю в том же университете, где учился студентом, немедленно вызовет подозрение в академической сфере, также признание в таком вызывает подозрение вообще у кого угодно. — Почему? Я перевернулся на спину. Так захотела Анна Ли, у него синдром Дауна и… Я замолк, глядя на простоту потолочных квадратов. Но так же, как я не стал играть роль Пенни при Кайле Леонарде и пытался разобраться в квантовой физике, чтобы поспевать за ее мыслью, так же и она читала об утилитаризме. Пенни и Кайл Леонард – персонажи сериала «Теория Большого Взрыва». И «Если Анна Ли примерно одних с тобой лет, вы наверняка делали пренатальное исследование на ранних стадиях беременности». Я промолчал. Хайло качнула головой, волосы зашуршали по подушке. — Не знаю, не буду притворяться, что могу поставить себя на твое место или на место Анны Ли. Но черт возьми, Джим, это другое, это должно быть по-другому. Я говорю не только об утилитаристах, я говорю о людях вообще. Когда речь про тебя и твое, вся эта арифметика летит в унитаз. — Я знаю, — ответил я, — и поверь мне, я правда люблю своего сына и желаю ему только самого лучшего. Я все время думаю, как у него дела, как он справляется. Она указала на стену, имея в виду Райан, спящую в своей спальне на другом краю холла, вне досягаемости зрения, но для ее матери всегда в ее сердце. — Я разбираюсь в опроснике Хейра по меньшей мере так же хорошо, как и ты. Ты его читал, я им жила. Я была Q2 и стала Q3. И я могу определить разницу лучше, чем твои очки или Викин пучок. Моя дочь Кью-3, и даже если то, что ты хочешь сделать, принесет благо каждому человеку на планете, кроме нее я встану у тебя на пути. Райан всегда на первом месте, и я не дам сделать из нее то, кем была я и кем был ее дядя. Никогда. Ты просила Вики проверить ее на пучке? Потому что я поставил бы все свои деньги на то, что моя сестра Кью-3». Практически все время ее поведение было неотличимо от сознательного, а если Райан Q1, то Сдвиг станет для нее подарком, самым большим подарком в жизни. — Конечно, мы ее тестировали, — ответила Кайла. — Как только мы узнали, что мой брат был квантовым психопатом, как я, ну, мы должны были знать, правду ведь? Но Райан — стопроцентная Q3. Однако знаешь что, может быть, квантовые состояния и правда передаются по наследству? Я родилась как Q2 и трейвис тоже. «Но ты говоришь, твоя сестра Кью-1, бездумный автомат с следующим правилами и алгоритмом, а твой дед был шестеренкой в машине нацистов, выполняя все, что ему приказывали в Собиборе. Понятия не имею, как они выглядели, но ты похож на них, как две капли воды. кайла прошу тебя». Но она махнула рукой в сторону телевизора. Он был выключен, но я понял, что она имела в виду новости, которые мы смотрели в гостиной. «И знаешь, какая самая большая проблема сегодняшнего мира?» – спросила она. «Это не психопаты вроде Путина и Кэровэя, по крайней мере, не напрямую. Каждый из них может нанести лишь определенное количество вреда. Проблема – это ученые, которые радостно делают вещи, которые просят у них психопаты. Не было бы ни ядерных бомб, ни циклона Б и газовых камер, ни другого подобного дерьма без ученых, готовых делать все, что их не попросят». Но без меня и Вики ты никак не можешь сдвинуть все человечество, так что все останется как было. Она перекатилась на бок, отвернувшись от меня. Смирись с этим, Джим. Мир такой, какой он есть. Я немного подумал об этом и в конце концов решил было ответить, пока не начнут падать бомбы, но по звуку Кайлиного дыхания определил, что она уже спит. На следующее утро Кайла отправилась в источник света, а Райан снова согласилась пойти в садик. Однако Виктории Чен сегодня досталось позднее время на пучке. Ей не нужно было на работу до второй половины дня, и поэтому, посчитав, что если Роберт Оппенгеймер велит проваливать, то стоит попытать счастье с Эдвардом Тейлером, я позвонил ей и пригласил на кофе. Она с радостью согласилась и приехала минут через сорок. Сегодня она была одета в свободный черный шелковый топ и черные джинсы. Виктория шагала туда-сюда по гостиной, чтобы пересечь комнату, ей нужно было где-то вдвое больше шагов, чем мне. В руке у нее был смартфон, на котором было запущено какое-то приложение, вроде научного калькулятора. — Ты говоришь о том, чтобы лишить сознание все население Земли, — сказала она, — глобальный блэкаут, как в том телесериале. Имеется в виду телесериал «Вспомни, что будет», снятый по одноименной книге Роберта Сойера. Я полулежал в большом мягком кресле, сплетя пальцы на затылке. Нет-нет, это последнее, чего бы нам хотелось, и не только из-за хаоса, который будет этим вызван. Если все отключатся, то и квантово-запутанный коллектив распадется, так ведь? После этого тебе придется перезагружать каждого человека квантовым камертоном, если их вообще удастся перезагрузить. А это далеко не очевидно, поскольку к настоящему моменту это удалось сделать лишь с Трэвисом. Нет, никто не должен потерять сознание. Нам нужно, чтобы человечество оставалось квантово запутанным, чтобы каждый двигался в унисон с остальными. Она некоторое время что-то считала, не переставая ходить по гостиной, потом сказала... «Да, я смогу это сделать». Достигнув края комнаты, обозначенного раздвижными стеклянными дверями, которые вертикальные жалюзи рассекали словно дифракционная решетка, она развернулась и пошла в противоположном направлении к стене со стеллажами, забитыми книгами. Но под пучком должен будет лежать FZ. Кайло и Вики уже давно пользовались изобретенным мной сокращением, поскольку лишь Q1 способен подняться на две ступени вверх. «Не понимаю». Тебе нужно воздействовать на кого-то, кто способен пройти через два последовательно усиливающихся уровня суперпозиции, на кого-то, у кого сейчас лишь один суперпозиционный электрон, но в ком можно создать суперпозицию второго, а потом и третьего. Ты не можешь начинать с более высокого уровня, потому что любая моя попытка заставить их с помощью синхротрона вернуться к более низкому состоянию, вероятнее всего приведет к утрате суперпозиции всеми его электронами, вследствие чего он перестанет быть частью квантово-запутанного коллектива. — Ладно, — сказал я, — значит, ФЗ. Как насчет Росса, твоего бывшего? Он уже один раз согласился лечь под пучок. — Конечно, я тут же подумал о своей сестре в виннипеге Но Росс ведь не будет единственным, кто от этого выиграет. Если все сработает, Хизера и каждая взе во всем мире обретут полное сознание и совесть. Вики еще что-то посчитала. Затем, внезапно остановившись, покачала головой. «Росс почему-то не подходит?» – спросил я. «Нет, не в этом дело. Я не думал, что такое возможно, но ее кожа, по-моему, стала еще бледнее, чем обычно. Она показала мне экран смартфона». Я наклонился посмотреть, но математические символы на экране с таким же успехом могли быть клинописью. — Да. — Думаю, я смогла бы это сделать, — сказала Вики. — Думаю, что смогла бы воспользоваться пучком так, чтобы пациент, назовем его так, поднялся на следующий квантовый уровень, если… если что? Если это его не убьет, а я подозреваю, что убьет. Я беспомощно осел в своем кресле. — В самом деле? Вики кивнула. — При таких энергиях дефибриллятор на лбу по сравнению с этим пустяк. В конце концов, мы пытаемся перетащить через порог семь миллиардов человек. Для этого нужна масса энергии. Пациент может пережить первый импульс, который поднимет его на один уровень, но второй — никаких шансов. — А нельзя это сделать с двумя разными людьми? Один импульс первому, второй второму. И кто это все проконтролирует? После первого импульса мы все, ты, я и Кайло, внезапно станем FZ. Никому из нас нельзя будет доверить продолжение эксперимента. Когда меняется твое состояние и твои желания, или то, что заменяет желание FZ, тоже меняются. Нет, единственный способ все это провернуть, сделать процесс полностью автоматическим. Как только ему дан старт, он просто приводится в исполнение. Она содрогнулась, подумав о двойном смысле этой фразы. но потом продолжила. — И да, это практически так и есть. Это смертный приговор для того, кто лежит под пучком. Попроси Кайлу проверить вычисление. Она все подтвердит, я уверена. То, о чем ты говоришь, выполнить невозможно. — Но мне жаль, Джим. Хотя в глубине души, наверное, нет, не жаль. Она снова было зашигала по гостиной, но остановилась, дойдя до дверей с жалюзи, раздвинула две их полоски и посмотрела в образовавшуюся щель на внешний мир. Вся эта идея — полное безумие.